свобода родина мать по равнинам твоим я не езжал еще с чувством таким вижу дитя на руках уродимой сердце волнуется думой любимой в добрую пору дитя родилось милости в бог не узнаешь ты слез с детства никем не запуган свободен выберешь дело которому годен Хочешь, останешься век мужиком, сможешь, под небо взовьешься орлом. В этих фантазиях много ошибок. Ум человеческий тонок и гибок, знаю. На место сетей крепостных люди придумали много иных. Так. Но распутать их легче народу. Муза. С надеждой приветствуй свободу! Стихотворение написано в 1861 году, вскоре после выхода царского манифеста об освобождении крестьян. Впервые напечатано в сборнике стихотворения Некрасова в 1869 году. Крестьянскую реформу Некрасов, как и Чернышевский, встретил отрицательно. Да разве это настоящая воля? Говорил он одному из своих друзей. Нет, это чистый обман, издевательство над крестьянами. Пантелеев из воспоминаний прошлого, книга «Вторая», 1908 год.